Глава девятая Время летних каникул тянулось бесконечно. Почему-то больше ничего не радовало. Ни вознойные благоухания и цветений, ни прохладные дожди и свежесть серебряных рос по утру. В груди, сжатой пружиной, зародилось непонятное томление, ожидание чего-то более важного, нежели то, что происходило сейчас. Хотелось встрепенуться, сбросить с себя остатки полуденного сна, и бежать босиком по шелковистой траве туда, где осталось мое сердце. Но в том беспокойном состоянии был и жирный плюс. Я, наконец, разобралась в собственных чувствах к Майку и могла с уверенностью сказать, что люблю. Все-таки три месяца не видеть человека и по-прежнему пылать совсем не шутка. И это меня пугало еще больше чем когда я считала свое увлечение результатом его необычного дара. Что мне делать с непрошенными чувствами? Если раньше мне казалось, достаточно не видеть объект желания, и любая навеянная склонность рано или поздно исчезнет, то теперь-то я понимала, что все гораздо серьезнее. Нет, меня не смущало отсутствие у Майка финансового состояния, как и тетки на брющание, что у попаданца никогда не будет нормальной профессии с его сомнительным даром. Подумаешь, состояние, оставшееся после моих родителей, можно долго прожигать, а уж если подойти к нему с умом, то не только нам с мужем, но и не на одно поколение потомков хватит. Да и сам Майк не так прост, как может показаться. Взять хотя бы его владение боевыми навыками. Меня до зуда тревожило другое. Мысль о его слабости к женскому полу. Как мне жить с любимым супругом, не пропускающим ни одной юбки? Примирилась я с собой, лишь когда решила. Позже определюсь, если само как-нибудь не образуется. А пока позволила себе мечтать о чернильных омутах глаз и вспоминать тот единственный наш поцелуй. Тетка в это лето свое отношение ко мне кардинально сменила. В попытке убедить глупую племянницу отказаться от помолвки, она разыгрывала из себя любящую родственницу и старательно втиралась в доверие. Даже к моему сундуку с ножками не придиралась. Были пущены в ход убеждения, что она желает ли счастья для бедной сиротинушки, дочери любимого брата, а также весь компромат на майка что для нее успели нарыть наемные детективы. Кто бы сомневался, окончание каникул я дожидалась еще большим нетерпением, чем раньше. К моему огромному удивлению тетка пожелала в этот раз лично проводить меня до самой академии. «Путешествие – это так увлекательно!» с наигранным энтузиазмом заявила она. И я сразу заподозрила. Мэддио Авиза что-то задумала. Тетушка наняла для нас целый дилижанс, чтобы не стеснять себя в дальней дороге, и весь путь прохрапела, так и ни разу не взглянув в окошко, плотно занавешенное шторками. Оживилась только по приезде. рассеянно попрощавшись со мной, она жадно уставилась на ворота академии. И до меня дошло. Тетка решила сама лично убедиться в нежных чувствах своей племянницы и некоего попаданца. Разве влюбленные или хотя бы помолвленные по расчету могут игнорировать первую встречу после целого лета разлуки? Я почувствовала, как по спине скатилась ледяная капля пота. Уверенности, что Майк придет меня к воротам, не было никакой. Вернее, я не сомневалась, не случится ничего подобного. Думать, что в таком случае предпримет тетка совершенно не хотелось. Я дала указание сундуку следовать за мной, и с замиранием сердца следила, как неспешно открывается тяжелая дверь. Вот показались статуи, парковая растительность, часть замка со шпилями на башенках, ухоженная аллейка, по дорожке которой прогуливались майкой Даша. Чувство облегчения накрыло так, что я едва устояла на ногах. Вряд ли друзья ждали именно меня. Скорее совершали привычный променад. Но кого это волнует? Они были здесь. Я радостно шагнула на территорию академии, не в силах хоть немного умерить широко расплывающуюся улыбку. И в этот момент меня заметили. Даша, подпрыгивая на месте, замахала руками, словно от этого она станет выше росточком. Майк резко обернулся и замер. Несколько долгих секунд мы жадно смотрели друг на друга, не имея возможности отвести взгляд, после чего он в приглашающем жесте распахнул руки. У меня не возникло даже тени сомнений. Я бросилась со всех ног к нему и почти сразу оказалась в жарких объятиях. Дыхание прервалось, а сердце застучало часто-часто. Майк подхватил меня и закружил, крепко прижимая к себе. Я мельком заметила, как тетка, психанув, велела кучеру трогать. Двери Академии закрылись, отрезав нас от столичного шума. Я блаженно вздохнула, и мир перевернулся. Оказалось, что сундук разогнался вслед за мной, но его, к сожалению или к счастью, никто не принял на ручки, а потому он врезался в нашу с Майком крепко спаянную композицию и бесславно повалил на землю. «Конец котенку!» – прокомментировала Даша, созерцая нас, валяющихся на парковом газоне. «Что?» – не поняла я подругу. Благодаря Майку я совсем не пострадала, уютно распластавшись на его груди. И, кажется, он был совсем не против. «Ничего, ничего! Это я не вам! Не обращайте на меня внимания!» – зачистила Даша, а потом обратилась к сундуку. «Ножки! За мной! В комнату! Марш!» Сундук шустро поднялся на ножки и важно зашагал вслед за Дашей в направлении женского крыла. Мне стало неловко перед подругой, даже толком не поздоровалась. Представила, как выгляжу сейчас, распластавшись поверх майка, и мое лицо запылало. Какой позор! Я заерзала, пытаясь сползти в сторону, но не отпустил, прижав к себе сильнее. Картины всеобщего осуждения за недостойное поведение в парке – Уже вставшие было перед глазами мгновенно померкли. «Пусти», — неуверенно писло я. «Я скучал», — просто ответил он. «Как же мне хотелось ответить, я тоже!» Но то ли воспитание, то ли проклятая гордость не позволили этого сделать. Много чего не позволило. Хотелось прижаться к нему еще теснее, буквально раствориться в каждой клеточке его тела, растребать густые черно-синие волосы, впиться поцелуем ему в губы чуть скривившиеся из-за моего молчания, сказать самые важные, самые волнующие слова. Но я ничего этого не сделала. И впоследствии об этом горько жалела. «Мне нужно идти», – прохрипела я, от волнения потеряв голос. Майк поднял меня на ноги, отряхнул мой подол и с легким поклоном отошел в сторону, тем самым давая понять, что не смеет больше задерживать. Стало горько. Ощущение, что между нами прилегла пропасть, не проходило. Я снова все испортила. Чувствовала свою вину за новое возникшее недопонимание. Но как поступить иначе, не знала. Поэтому, пробормотав спасибо, пошла прочь. Шагала и чувствовала между лопатками пристальный взгляд. Только усилием воли запретила себе развернуться и броситься обратно к нему. «Я должна быть сильней!» Нечего уподобляться его поклонницам, готовым хвостом ходить по пятам и бежать быстрее преданной собаке, стоит только Майку свистнуть. Раздраиво царившийся в душе, немного утихомирился после общения с Дашей. Во-первых, радость встречи затмила испорченное настроение от недавней стычки. Во-вторых, я осмелилась все-таки напрямую спросить у Даши о ее чувствах к Майку и получил горячие заверения в исключительно дружеской привязанности и увлечении другим парнем. Его личность она в смущении пообещала раскрыть позже. А в-третьих, меня здорово утешило утверждение Даши, что Майк со своими ночными похождениями завязал еще с зимы. Как только узнал о помолвке, так резко и остепенился. Странно, конечно, но не доверять подруге не было никакого повода. Раз говорит, значит, так оно и есть. Только какой в том смысл? У землян настолько серьезное отношение к предбрачным обетам, «Знаешь, – поделилась со мной Даша, когда мы ночью разговаривали об общем друге, – у меня есть серьезные подозрения насчет того, а действительно ли Майк ходил в город ради любовных приключений?» «Ну-ну, – фыркнула я, не склонная закрывать глаза на очевидные вещи. Слава за ним тянется широким шлейфом. Наговорить можно что угодно и про кого угодно. Сама же любишь иной раз почесать языком. Неужели не в курсе, как передаются сплетни? Кто-то что-то не так понял, невнятно пересказал, додумал да для красного словца. В итоге правдивая информация через десятые руки может поменять смысл несколько раз и стать неузнаваемой. В этом ты права, пришлось мне с ней согласиться. И все-таки регулярно битая рожа говорит сама за себя. Если бы он портил девок в столице, Его бы давно закопали в ближайшем лесочке, не унималась Даша. Но очень похоже на то, что Майк просто сам себе создает неприятную легенду. Зачем? Чтобы девки меньше липли. Ведь после того, как спало навеянное мочарование, некоторые так и не угомонились. Это верно. Он же, напротив, замкнулся. Не нужны ему были эти поклонницы, которые лезли в его постель каждую ночь, только успевай выкидывать. А что оставалось делать? Вот и уходил в город. К тому же он подрабатывал. Когда думаешь, днем-то старательно учился? Да. И развлекайся он по кабакам. Неужели бы наткнулся на семью, нуждающуюся в помощи, или на инвалида, которому помнишь ты костыли самоход сделала? А ребенка он тогда подобрал? Я поняла твою мысль. Возможно, ты и права. Но за что битый вечно ходил? «Знаешь, как мы познакомились?» Вопросом на вопрос ответила Даша. «Нет, конечно, ты не рассказывала, от Майка лишнего слова не добьешься». Я только-только попала в Академию и искала женское крыло. Нечаянно забрела на крепостную стену и оттуда увидела, как в темном закоулке избивают парня. Я криками спукнула бандитов, и они оставили Майка в покое. Он мне потом вешал лапшу на уши. «Чего сделал?» Да не бери в голову земное выражение. Наврал, в общем, а я поверила. Но позже, поразмыслив, поняла, что вовсе не родственники некой девицы об него кулаки до да пятки чесали. Те бы предприняли более серьезные действия, нежели избиение парня. Либо грабителей подцепил, пока своей благотворительностью занимался, либо нарвался на неприятную историю во время подработки. В любом случае, не верь в его лепвеобильное прошлое. Бабники, так как он, себя не ведут. Любители женщин уверены в себе и очень-очень наглые. Возьми хоть гордее, вот кто потоскун. А Майк, какой из него соблазнитель? Я внимательно выслушала подругу, а затем остаток ночи привела в размышлениях. Я прокручивала в памяти моменты, которые могли быть за и против Дашиной версии. И выходило, что все мы сблуждались относительно Майка. Попаданец здорово всех провел. И меня это радовало. Выходит, нет надобности странице его. Я могу со спокойной душой позволить себе любить Майка. Но теперь возникла другая проблема. Как мне следует вести себя с парнем, за которым охотится добрая половина Академии? Меня на эмоциональных качелях бросала из крайности в крайность. То я готова была закрыть глаза на правила и приличия и броситься к Майку с признаниями в любви, то выбирала обратную тактику и решала, что лучшим способом заинтересовать и удержать его станет строгое соблюдение этикета и норм морали. До чего сложная задача показать свою симпатию парню и не выглядеть при этом доступной. Каюсь, я до того увлеклась своими переживаниями, флиртом и наигранными ссорами с Майком из-за пустяков, что забыла и про творящиеся в Академии ужасы, и про подругу, у которой наконец-то начал проявляться дар. А зря, так как эти события оказались тесно связаны друг с другом и затронули даже меня, сторонящуюся всяких неприятностей. Ближе к зимним каникулам потянулась вереница нескончаемых зачетов и экзаменов. Мы возвращались с Майком с очередной проверки знаний, когда заметили куда-то спешащего Ирая. С недавнего времени он проявлял особое внимание к нашей Даше а потому его подозрительное поведение не осталось для нас незамеченным. Догнать парня оказалось непросто, но мы справились. — И куда это мы так торопимся? — ехидно поинтересовалась я, задыхаясь от быстрого бега. — Даша в опасности. — Серьезно? Она же должна быть в своей комнате. — Как ты это определил? — вступил в разговор Майк, как обычно задавая правильный вопрос. — Мой амулет дал знать, что она сейчас в подземелье и в опасности. «Но ты бежишь в обратную сторону, – возмутилась я, – чтобы угроза ненароком не задела рикошетом. В подземелье двери закрыты. Должны быть потолочные люки, – тут же понял Майк, о чем толкует Ирай. Да, в той части замка в полу. Но они все зачарованы, – удивилась я неосведомленности парней. Как вы собрались их открывать? Тот, который откроется, нам и нужен, – сообщил Ирай. У Даши дар разрушения магии. Мы носились на перегонки по пустым аудиториям и пытались вскрыть люки, пока не добрались все вместе до последнего. А с легкостью вскрыв его, стали свидетелями творящегося преступления. Кто бы мог подумать, что похитителем студентов окажется добродушный и очаровательный Медаль? Даль. Он заманил наивную Дашу в ловушку, позарившись на ее необычный дар, а заодно поймал и ректора с профессором Еванией Сумасшедший! С видом маньяка он прохаживался по залу и вещал о какой-то великой цели, ради которой ему потребовались и намеряния «И наша Даша!» Майк молчал и что-то обдумывал. И Рай ерился. «Придется прыгать!» Наконец выдал нам свои соображения Майк. «Других вариантов нет». Согласен. Без промедления одобрил решение Рай и ударил пятерней в подставленную попаданцем ладонь. «Задействуем левитацию». Я не очень в ней хорош, но если Даша уберет свое обнуление магии, возможно, что-то получится. Придурки, сделала вывод я. Контору безопасности звать нужно. Вот ты этим и займешься, отмахнулись парни. Дальше события закрутились, как в страшном сне, пока я посылала в небо сигнальные огни и бегала в администрацию. Преступник лишь укрепил собственные позиции. Я, запыхавшись, свалилась на пол у люка, и замерла от ужаса. Наверное, я всю жизнь буду вспоминать ту кошмарную картину, что предстала передо мной. Майк рванул на помощь к Даше в тот самый момент, когда чокнутый даль толкнул ее в прочерченный ритуальный круг. И у ловкого попаданца наверняка бы все получилось, если бы преступник не зацепил его, сменив траекторию полета. Майк спас Дашу, но подставился сам. Ритуальный круг оказался колодцем. Он распахнул свою пасть, стоило только коснуться напольных плит, скрывающих голодное нутро. Майк провалился пожираемой колодезной темнотой. Крик застрял в моем горле. Кто-то оттолкнул меня от люка. Кажется, прибыли маги конторы безопасности. Но мне было на это наплевать. Я чувствовала, что с Майком случилось что-то страшное и испытывала почти физическую боль. Вокруг стоял шум, суета, все куда-то бежали, что-то делали, кричали и отдавали приказы. А меня крючило и ломало почти в эпицентре организации спасательной миссии. Единственное, за что я была в этот момент благодарна богам, всем было не до меня. Никто не подходил ко мне не пытался оказать помощь. Это было бы бесполезно. Мое состояние являлось лишь следствием. Причины же оказалась гораздо глубже. На дне колодца, в который провалился Майк. Пришла в себя не сразу. Мэдю Руки пришлось влить меня массу одуряющих зелий, которые ничуть не облегчили мук внутри, но сделали меня более вменяемой внешне. Я ходила, говорила, что-то делала и даже подслушала приходящих в магапункт к ректору людей из конторы безопасности. Но казалось, то была не я. Оболочка. Внутри все кипело, бурлило, корежилось в судорогах от боли. Я проклиналась землян с их непонятной тягой к самопожертвованию. Дружба, как выяснилось, имеет не только преимущества, но и побочные эффекты. Не зря в Светлоне маги стараются не заводить друзей и держаться подальше от чужих проблем. Майк с его способностью мгновенно просчитывать необходимые в ситуации боевые действия силу удара Следующий ход противника мог ли ошибиться? Неужели не предусмотрел Дали? Или он сознательно подменил Дашу собой? Происшествие закончилось почти благополучно. Во всяком случае, так считали в конторе безопасности. Попаданка Даша, обладающая ценным для Гзона даром, очнулась с небольшим магическим истощением, которое легко устранялось стараниями Мэдью руки. Наследник хранителя власти и рай оклемался под восстанавливающим куполом. Ректор и профессор практически не пострадали. Проигравший даль отравился. И только Майка, да и остальных пропавших номерян, так и не нашли. В колодце, куда угодил парень, оказался односторонний портал, который странным образом вел в никуда. Разумеется, поиски студентов продолжились. Но кому особо нужны попаданцы, даже наделенные мощным и полезным даром магии? У них не было главного для нашей страны. Влиятельных родственников, которые перевернули бы небо и землю, разыскивая любимых чад. К сожалению, у меня тоже подобные роскоши не имелось. Поэтому поисками Майка я занялась сама. На учебу наплевала. Впрочем, никто из преподавателей меня даже не пытался трогать. Некоторые студенты надсмехались над моим упорством, обрадовавшись возможности лишний раз позубаскалить, но и они мне не мешали. Осуждение и репетация теперь перестали для меня что-то значить. Я про себя как заведенная повторяла слова Майка. Если к желанию приложить старание все получится, и продолжала обходить каждый уголок, заглядывать в очередную нишу, открывать запретные двери, выяснилось что замок таит в себе массу сюрпризов, о которых я не собиралась никому рассказывать. Да и самой было совсем неинтересно их обнаруживать. Без Майка я потеряла самое главное – вкус к жизни. «Шейлочка, вот ты где!» – в очередной раз находила меня Даша. «Пойдем ужинать!» Я поднимала глаза, но в ответ получала виноватый взгляд и мотание головой. Нет, подруга тоже не нашла в библиотеке информации, которая могла бы помочь в поисках Майка. «Пока нет, но мы обязательно отыщем», — воодушевленно шептала она, уводя меня в столовую. «Ты когда в последний раз ела? «Обязательно, обязательно отыщем», — губами повторял я за ней, игнорируя прочие слова. Только Даша верила вместе со мной, что Майк жив и ждет помощи. Все остальные не сомневались в смерти парня. Даже если он не повредил себе ничего при падении на дно глубокого колодца, то за несколько дней без еды и питья точно умер. Даша поддержка оказалась бесценной. Я бродила по замку, а она сидела в библиотеке. Каждый вела поиски на свой манер, пытаясь, пусть даже случайно, но наткнуться на зацепку тайны, скрываемой Академией. У меня не было доказательств, но имелась стойкая уверенность. Майк где-то рядом. Даша не сомневалась, что ответ в библиотеке. И обе мы оказались правы. Помогла случайность. Мать рая застала сына с Дашей. И узнав, что вскоре станет свекровью, жутко разозлилась. Она в сердцах послала влюбленных к теням. Спас Дашин дар обнуления, остановив падение на одном из уровней подземелья. И именно там, очень глубоко под библиотекой, парочка обнаружила сонную комнату, в которой Даль прятал пропавших студентов. Академия узнала о страшной находке, как только Даша с Сыраем выбрались из подвалов. Пострадавших со всеми предосторожностями перенесли в магапункт и поместили под восстанавливающие купола. Спасти не смогли лишь Чинариса, уже не имевшего в себе ни крупицы жизни, ни хотя бы остаточной энергии, полностью осушен. То ли ужасные комнаты, то ли начатым, но незаконченным ритуалом, отбирающим магию. Как выяснилось чуть позже, зачинщицей преступления оказалась жена главы Светлонии. Даль, влюбленный в нее с давних пор и одураченный сказками о государственном перевороте, договаривался с иномерянами и помогал им спрятаться в сонной комнате. Студенты-революционеры разыгрывали впечатляющее представление своего исчезновения чтобы сбить сыщиков со следа, ну и, разумеется, развлечься, а, очутившись в подземелье, засыпали, не ведая, что некая предприимчивая Мэддию ему готовила судьбу жертвенных барашков, планируя использовать в ритуале отъема магического дара, и один из них уже никогда не проснется. В Магапункт я буквально переселилась, чтобы круглосуточно находиться возле спящего майка. Дремала на соседней пустующей кушетке или в кресле, иногда отлучалась в столовую или в ванную комнату и снова возвращалась на свой пост. В каникулы такое положение дел всех устраивало. Попаданцами мало кто интересовался, и Мэдди Верука была благодарна, что я присматриваю за студентами, лежащими под восстанавливающими куполами. Но все изменилось, когда настало время учебы. Шейлана, Ты разве не собираешься идти на лекции? Кажется, у твоего курса полностью заполнено расписание. В голосе Мэдью руки звучала неподдельная тревога. Я обвела взглядом небольшой зал с больничными койками и спящими на них студентами. Помещение, ставшее для меня в последние дни самым притягательным и важным. Нет, я останусь здесь. Ты не можешь пропускать занятия, продолжала она мягко увещевать меня. Почему? «Могу. Профессора рассердится, Пусть. Ректор будет ругаться. Ничем не могу помочь. Шейлана, я не хотела давить. Но если тебя отчислят из Академии, то ты не только не сможешь здесь находиться, но и майка тебя вряд ли навещать кто позволит. Ты же не родственница и не супруга». Угроза подействовала лучше уговоров. Пришлось пообещать прилежно учиться и даже по возможности участвовать в общественной жизни Академии. Почему нет, раз уж так настаивает? Я выполнила обещание и внешне жила, а внутри замерла в ожидании. Майк не приходил в себя. Ему не становилось лучше, как, впрочем, и остальным спящим иномерянам. И меня это здорово тревожило. Когда здесь лежал и рай, будучи на грани смерти, то под восстанавливающим куполом он постепенно выздоравливал, а чуть позже даже вернул былую энергетическую мощь. Но что происходило со студентами, спасенными из сонной комнаты, я совершенно не понимала. Видимо, более опытные маги тоже. Я случайно подслушала разговор Мэдью Вируки с ректором и впала в полное отчаяние. В магопункт мне в последнее время не требовалось стучаться. Достаточно было приложить ладонь к двери и та гостеприимно распахивалась. Предупредительная Мэдью Вирука позаботилась о моем личном доступе. Ни на что не обращая внимания, Я направилась в зал с рядами. К беседе лекаря и ректора прислушивалась лишь, когда до боли знакомое имя повторили несколько раз. На цыпочках я подкралась к закрытой двери приемного кабинета. Мэтт Лоус с Мэдью Верукой беседовали обо мне и Майке. — Так жаль девочку. До да чего она мучается? — всхлипнула лекарь. «Ну — Ну-ну, Мэдью Верука, держите себя в руках. Вы для всех нас образец выдержки и спокойствия. — растерянно проговорил ректор. Судя по звукам, Мэтт Лоус утешающе похлопал молодую женщину по плечу. — Но я же не железная, а потом могу хоть изредка снять с себя маску сдержанности, — отозвалась Мэдью Верука с капелькой строптивости, но плакать перестала и звучно высморкалась. — Да, нам иногда требуется позволить себе быть слабыми, хоть ненадолго. — А Шейлана все держит в себе. Мне, как никому другому, видно, какая у нее в душе зияет дыра. Жаль девочку, но она справится, не сомневайтесь, Мэтью. Это с чем я должна снова справиться? Я прилипла ухом к дверной щели. Мэдю Верук разрыдалась в голос. Держите мой платок, вам он нужнее, вздохнул Мэть Лоус. И не думайте, что никто ничего не предпринимает ради спасения номерян. Это не так. Просто ранее мы с подобным колдовством не сталкивались. Вы же помните, как приходила Мелисен. Она определила древнее проклятие. Но кроме него еще множество странных магических плетений непонятного свойства, точно спеленавших пострадавших студентов. При этом все ниточки магии находятся в сонной комнате. Но есть же Даша. Вы не доверяете ей обнулить этот странный клубок? Мэдью Верука. Мы столько раз с вами об этом говорили. Мы Валли при задержании призналась, что ритуал начат. Но что он собой представляет, никто не в курсе. Сами знаете, не всегда можно прерывать начатое магическое действие. Иногда это грозит страшными последствиями. А действовать наугад и рисковать жизнями, ребят? Нет, ни в коем случае. Мы не можем их потерять из-за собственной неосведомленности. Тогда просите эту преступницу со всей строгостью. «Подумаешь, на главы Светлонии! Она пошла против государства, а главное посягнула на святое, на детей!» С каждым словом мэди распалялась все больше. Не успели. Она признана невменяемой. Помешалась, то ли когда планы рухнули, то ли во время принятия отчинариса второго дара. «Скорее еще раньше!» Зло выплюнула обычно добродушная мэди Ни один вменяемый маг не мечтает о безграничной силе и мировом господстве и уж тем более не пожертвует ни единой человеческой жизнью. Так или иначе, но не смогли ничего изъять из ее безумного разума. Боюсь, нам до конца никогда не узнать, какие силы задействовала эта женщина в своем страшном ритуале. Чинарис, Он, конечно, не был посвящен в подобные тонкости, но понял, что стал донором магии. Ох, если бы мы только узнали, что студенты покинут комнату, но так и не проснутся. К сожалению, никому в голову не пришло спросить призванный дух бедного чинариса об этом. Собрали лишь улики против Мэдью Вали и Даля, а повторно усопшего уже не поднять. И что теперь? Как быть со студентами? Пока терпеливо ждать, как это делает девочка Шейлана. Мы разыскиваем древние архивы, в которых может быть упомянуто про запретные ритуалы. А также глава разослал письма старейшинам. Те маги, что еще не ушли за грань, должны отозваться. А смогут ли они дать отдельный совет, покажет время. Время? У попаданцев его не так уж и много. О чем вы, Мэдью Верока? О том, что энергии вытекает из иномирян по капле, даже несмотря на восстанавливающие купола. Что? Каким образом? Словно кто-то из них выпивает жизнь. Возможно, сонная комната, раз все нити, как вы сами сказали, ведут к ней. Выходит, однажды купола уже не смогут поддерживать в студентах жизнь, и мы их потеряем. Важно, как можно скорее найти способ разобраться с этим чудовищным клубком из проклятия ритуалы и подпитки комнаты убийцы. Ох, мэтлоуз, Лоус, требуется совершить невозможное и решить вопрос архисрочно и я была всем сердцем согласна с моей верукой это нужно было сделать еще вчера